Глава 33. Семена будущего. Третий посев. После нового и внимательного прочтения письма Анны к Джеффри и письма Джеффри к Анне, Бишоприкс удобно расположился под деревом и стал обдумывать план дальнейших действий. Выгодно сбыть переписку бланш более не представлялось возможным. Что до встречи с сэром Патриком, Бишоприкс категорически решил держаться подальше и от Каугейта в Эдинбурге, и от гостиницы миссис Инчбер, пока есть хоть малейшая вероятность подзаработать на этом деле где-то еще. Его прежний хозяин, как никто другой, наверняка вытянет у него письма на баснословно дешевых условиях. «Э, «Нет, — подумал Бишоприкс, — сэр Патрик придавит меня как мошку. Ни почем к нему не пойду, прежде чем не порыскую в других местах». Это означало, что он вознамерился всячески избегать встречи с сэром Патриком, пока не попытает судьбу в переговорах с другими лицами, которые в равной степени заинтересованы в этой переписке, но похитившему ее вору заплатят за молчание более охотно. «Кто же они?» Эти другие лица в нынешних обстоятельствах. Ему было достаточно вспомнить подслушанный разговор между леди Ланди и миссис Деламейн, чтобы выявить по меньшей мере одного человека, несомненно желавшего завладеть своим собственным письмом. Мистер Джеффри Деламейн был на полпути к женитьбе на некой миссис Гленорм. И, тем не менее, этот самый Джеффри Деламейн чуть больше двух недель назад состоял в супружеской переписке с совершенно другой дамой, подписавшейся Анна Сильвестр. Какова бы ни была его роль в отношениях с этими женщинами, заполучить письма было вне всякого сомнения в его интересах. Не менее очевидно и другое. Первым делом Приксу следует изыскать пути, чтобы переговорить с этим человеком лично. Как минимум, разговор этот даст Бишеприксу ответ на один очень важный вопрос, пока остающийся неясным. Вполне возможно, что дама, которой он прислуживал в Крейкферне, действительно была Анна Сильвестр. В таком случае не был ли мистер Джеффри Деламейн джентльменом, который в гостинице выдавал себя за ее мужа? Довольно резко вскочив на страдающие подагрой ноги, Бишоприк заковылял к обслуге, чтобы навести необходимые справки. Он не стал обращаться к мужчинам, хлопотавшему у обеденного стола и наверняка призвавшим бы его на подмогу. Он пошел к женщинам, в чьи обязанности входило присматривать за опустевшим домом. Он без труда выяснил, как пройти к коттеджу. Однако его предупредили, тренер мистера Джеффри Деламейна никого не допускает на занятия своего нанимателя и едва Бишоприкс появится на месте действия, его тотчас выдворят. Помня об этом предостережении, Бишоприкс, дойдя до открытого участка, сделал круг, чтобы подойти к коттеджу сзади, под прикрытием росших там деревьев. Для начала будет достаточно разок взглянуть на мистера Джеффри Деламейна. Если это ему удастся, пусть выдворяют на здоровье, он не обидится. Он стоял... Не решаясь выйти из-за деревьев, как вдруг от входа в коттедж донесся громкий властный голос: "Пора, мистер Джеффри, время". "Иду", ответил ему другой голос, и вскоре на открытом участке появился Джеффри Деламейн. Он направлялся к месту, откуда всегда брал старт, вышагивая отмеренную милю. Бишоприк сделал несколько шагов вперед, чтобы получше разглядеть нужного ему человека но был тут же обнаружен бдительным оком тренера. «Эй! Эй!» — вскричал Перри. «Что вам здесь надо?» Бишеприкс открыл рот, чтобы извиниться. «Кто вы такой, дьявол, вас дери?» — взревел Джеффри. На этот вопрос, исходя из своего обширного опыта, ответил тренер. «Шпион, сэр! Его сюда подослали записывать ваши результаты!» Джеффри вскинул могучий кулак и рванулся вперед, — Перри оттеснил своего нанимателя. «Не надо, сэр», — успокоил он Джеффри, — «это же совсем старик. Не сомневайтесь, он сюда больше и носа не покажет. Вы напугали его до смерти». Это полностью соответствовало истине. Увидев кулак Джеффри, Биша Прикс пришел в такой ужас, что к нему вернулась юношеская прыть. Он припустил бегом, впервые за двадцать лет. Лишь отбежав от коттеджа на порядочное расстояние, скрывшись среди деревьев, он позволил себе остановиться, перевести дух и вспомнить о своей немощи и дряхлости. Он присел отдышаться, прийти в себя, тешись убеждением, что по крайней мере в одном он преуспел. Свирепого дикаря, чьи глаза изрыгали пламя, а кулак грозил уничтожением, он видел впервые в жизни. Другими словами, это не был человек, который выдавал себя за мужа дамы в гостинице. В то же время было не менее очевидно, что именно он имел прямое отношение к компрометирующей переписке, коей владел Бишоприкс. Но он столь наглядно выставил на обозрение свой кулак, что склонять его к приобретению этого письма было чревато пагубными последствиями для личной безопасности Бишоприкса, которая была для него свята. Выбора не оставалось. Придется вести переговоры с единственной другой особой, замешанной в этой истории, к счастью, на сей раз представительницей слабого пола и находившейся поблизости. В Сон Хейвине была миссис Гленнорм. Ей будет очень интересно выяснить, по праву ли на мистера Джеффри Деламейна претендует другая женщина. А для этого ей нужно завладеть перепиской. Возблагодарим небеса, за милосердие», — сказал прикс снова поднимаясь на ноги. «Есть две струны, на которых можно, как говорится, сыграть моим смычком. Для этой женщины подойдет та струна, что издает звуки коварне. И он направился в обратный путь — найти среди общества у озера миссис Гленорм. Когда Бишоп Прикс прибыл к месту, где ему надлежало выполнить свои обязанности, танцы были в самом разгаре, а ряды гостей пополнились в его отсутствие той самой особой, сойтись с которой и было теперь его первостепенной задачей. С угодливой покорностью, получив от дворецкого выволочку за столь долгое отсутствие... Бишоприкс, ведя тщательное наблюдение единственным глазом, принялся ретиво обносить гостей дом и прохладительными напитками. Он трудился в поте лица, тем не менее от его внимания не укрылись две особы, которые, каждая по-своему, но самым решительным образом выделялись из общей массы гостей. Первым был жизнерадостный и непоседливый пожилой джентльмен, который настойчиво не желал мириться с неопровержимым фактом своего возраста, полагая, что время оскандалилось и пытается выставить его в ложном свете. Талия его была прекрасно утянута, плечи подбиты, волосы, зубы и цвет лица являли собой триумф искусственной молодости. Если он не был окружен самыми молоденькими из женщин, что случалось крайне редко, Он пребывал исключительно в обществе самых юных мужчин. Плясал он без устали, не пропуская ни одного танца. Дважды он во весь рост растянулся на траве, но ему все было нипочем. Не успели объявить новый танец, как он уже кружился в вальсе с другой молоткой, будто ничего не случилось. Поинтересовавшись, кто же этот искрометный джентльмен, прикс выяснил. «Это морской офицер в отставке». Среди подчиненных он был известен как Буян, в более официальных кругах — как капитан Ньюэнден, последний мужской представитель одной из древнейших фамилий в Англии. Второй особой, игравшей заметную роль в танцах на поляне, была дама. На взгляд Биша приксана она была необыкновенно красива. Для человека бедного на ней было целое состояние — шелка, кружева, драгоценности — Ни одна женщина на поляне не пользовалась таким безоговорочным вниманием у мужчин, как это очаровательнейшее, бесценное создание. Она сидела, обмахиваясь каким-то диковинным произведением искусства, судя по всему, носовым платком. Островок из батиста среди океана кружев. Ее окружала небольшая свита поклонников, которые подскакивали и срывались с места по ее малейшему кивку, словно хорошо обученные псы. То они приносили по ее просьбе какие-то закуски, но она их капризно отвергала. То приносили сведения о танцующих, которые дама, отправляя или жаждала получить, но к моменту их возвращения теряла к этим новостям всякий интерес. Все испускали вопль полный страдания, когда на вопрос, почему ее не было на обеде, она отвечала «У меня расшалились нервы». Все в один голос вскрикивали, ах, что бы мы делали без вас, когда она выражала сомнение, стоило ли ей вообще здесь появляться. Спросив, кто же эта всеми обожаемая дама, Биша Прикс выяснил, это племянница неукротимого пожилого джентльмена и безудержного танцора. Другими словами, никто иная, как предполагаемая покупательница его товара, миссис Гленнорм. При всей своей гигантской самоуверенности, Бишоприк слегка стушевался, когда потребовалось отвечать на вопрос, что же делать дальше. В теперешних обстоятельствах начать переговоры с миссис Гленнерм для человека в его положении это решительно исключалось. Мало того, по меньшей мере сомнительной выглядела перспектива извлечь выгоду из встречи с этой дамой и в будущем. Допустим, он найдет способ раскрыть ей глаза на положение Джеффри. Как она поступит, получив его предупреждение? Скорее всего, обратиться к кому-то из двух кошмарных типов, которым дело это не безинтересно. Если она пойдет прямо к человеку, который претендует на ее руку и сердце, а сам при этом связан брачным обязательством с другой женщиной, Бишаприксу придется иметь дело с обладателем ужасающего кулака, даже при мимолетном взгляде, на который у Бишаприкса мурашки побежали по коже. Если же, с другой стороны, она передоверит свои дела на попечение дяди, биша приксу достаточно было взглянуть на капитана, чтобы сразу прикинуть, сколь мала вероятность навязать свои условия человеку, который ходит у жизни в должниках вот уже более 60 лет и в открытую заявляет, что его долги оплатит время. Как же устранить эти весьма серьезные препятствия? Оставалось одно. Приблизиться к миссис Гленнорм, под покровом темноты. Придя к такому выводу, Бишоприкс решил выведать услуг, куда может отбыть интересующая его особа. Потом, вооружившись этими сведениями, припугнуть ее анонимными предупреждениями по почте и потребовать ответа через рекламную колонку в газете. Так он и ее наверняка встревожит, и себя наверняка обезопасит. И когда миссис Гленнорм капризно остановила слугу, несшего лимонад, Она и представить не могла, что этот жалкий старик с подносом через каких-то несколько дней собирается вступить с ней в переписку под личиной доброжелателя и истинного друга. Подкрадывался вечер. Тени стали длиннее. Воды озера налились густой чернотой, сказочные лебеди все реже скользили по глади озера. Гости постарше собирались разъезжаться по домам. Молодежь, за исключением капитана Ньюэндена, поостыла к танцам. Постепенно обрели свою притягательность вечерние соблазны дома: чай, кофе, свет свечей в уютных комнатах. Гости покинули поляну, а пальцы и легкие музыкантов наконец-то получили возможность отдохнуть. Леди Ланди со своей свитой первая вызвала экипаж и начала прощаться. На следующий день предстоял отъезд на юг. В Индигейтсе надо было отдать распоряжение по хозяйству. Причина вполне уважительная, чтобы показать пример остальным. Пора и честь знать. Еще через час в доме остались лишь гости, которым в Соонхейвен Лодже был предложен ночлег. Общество разъехалось. Слугам, нанятым в Кирк, Андрю, заплатили причитающуюся сумму и отпустили на все четыре стороны. На обратном пути. Прикс все больше молчал, чем немало удивил своих товарищей. «У меня своих забот хватает. Дайте подумать». Вот каким ответом он их удостоил, как не пытались его расшевелить. Среди прочих, занимавших его забот, вызванных переменной планов, был и его отъезд из Андрю на следующий день якобы, если кто-то будет наводить справки, к его столь удобному другу в Каугейт, Эдинбург. На самом же деле он собирался в полной тайне от всех в Перт. Этот город находился именно в той части Шотландии, куда через два дня, выехав из хейвина намеревалась отбыть богатая вдова. Об этом бишоприксу авторитетно сообщила ее собственная служанка. В Перте бишоп знал несколько мест, где ему предоставят временную работу, и из Перта он решил начать анонимные нападки на миссис Гленарм. Остаток вечера в лодже прошел спокойно. После столь бурного дня на гостей накатила вялость, их клонило ко сну. Миссис Гленнор удалилась на покой довольно рано. К одиннадцати часам во всем доме бодрствовал только Джулиус Доломейн. Считалось, что он сидит в своем кабинете и готовит выступление перед избирателями, просматривая указания, присланные его отцом из Лондона. В действительности он перешел в музыкальную комнату, когда обнаружить его здесь было некому, и тихонько пиликал на своей обожаемой скрипке. В коттедже тренера той ночью произошло небольшое событие, побудившее пэрри сделать запись в своем профессиональном дневнике. Джеффри перенес последнюю тренировку, ходьба на заданное время и расстояние с максимальной скоростью, безо всяких симптомов усталости, проявившихся после более напряженного спринта. пэрри Честно стремившийся, хотя и сделавший втихомолку собственные ставки, привести Джеффри к старту в день забега в наилучшей форме, запретил ему идти с вечерним визитом в дом и послал его спать раньше обычного. Тренер сидел один, он просматривал свои записи, размышлял, какие изменения стоит внести в диету и упражнения на следующий день, как вдруг из комнаты, где спал его наниматель, донесся стон. Он вошел в спальню. Голова Джеффри металась по подушке, лицо было искажено, кулаки стиснуты, на лбу выступили крупные капли пота. Очевидно, ему приснился какой-то жуткий сон и растормошил всю нервную систему. Перри окликнул его, потянул за руку. Джеффри вскрикнул и проснулся. На лице его был написан ужас. Он тупо уставился на тренера и вдруг накинулся на него с бранью. «Что вы вылупили глаза? Куда вы там пялитесь у меня за плечом?» — закричал он. «Идите к дьяволу вместе с вашей чертовой грифельной доской!» «Кто-то приснился, мистер Галамейн», — успокоил его Перри. «Что это вы сказали насчет грифельной доски?» Джеффри нервно оглядел комнату и с глубоким облегчением перевел дух. «Я был готов поклясться, что она смотрит на меня из-за карликовых груш», — сказал он. «Ладно, теперь хоть ясно, где я». Перри, он не придал дурному сну большого значения, объяснив его для себя легким несварением желудка, дал Джеффри воды, плеснув туда несколько капель бренди, и предоставил ему снова погрузиться в сон. Тот с раздражением в голосе запретил гасить свет. «Боитесь темноты?» — насмешливо спросил Перри. Нет, Джеффри боялся, что ему снова приснится немая повариха в Уинди Гейтс-хаусе.